фа 24. Перед отъездом все присутствующие разом обернулись. Ярослав, в последнее время ты слишком часто испытываешь м о е терпение, мрачно произнесла Алиса. Мы уже говорили с тобой по этому поводу, н и капли не смутившись ответил я. И ты знаешь, что я не собираюсь выполнять приказы, которые мне не по душе. Марфа усмехнулась и продолжила пить чай. Сэм вообще не выказал никаких эмоций. а Райли вжалась в кресло и снова принялась что-то печатать на экранах. Только Алиса сверкала глазами и не сводила с меня взгляда. «Марфа, парня надо принудить к выполнению приказа». «Если надо, то сделаем». Пожала плечами мыслещетка и поднялась со своего места. «Хотя мне кажется, что мальчик в своем праве». Я выпустил собственную пыль и приготовился защищаться, но тут же осознал, что снова окружен насекомыми Сэма. И когда он вообще успел? Силен. Ситуация накалилась до предела. Не знаю, на что я рассчитывал, но отступать не было никакого желания. Надо было раз и навсегда объяснить с и л ь н о м мир и сего, что я не пешка, который можно двигать по собственному усмотрению. Только вот... как выбраться из этой ситуации, если и Марфа, и Сэм сильнее меня. Как ни странно, обстановку разрядила Райли. «Не нужно доводить до конфликта». Она взяла со стола какой-то прибор в виде пистолета и встала с кресла. «Ярик, для начала можно просто взять твою кровь. А через неделю, когда ты обсудишь этот вопрос с Арсением Константиновичем, мы продолжим. Если вы договоритесь, конечно». Понятно, что сестра сделала мне услугу, позволив выйти из этой ситуации, сохранив лицо. Ведь образцы моей крови давно есть в имперской лаборатории, так что её уже изучили вдоль и поперёк. И я абсолютно уверен в том, что у Райли есть все полученные данные. Только кровь? Только!» Сэм посмотрел на Марфу и, после её отмашки, отозвал свою пыль обратно. Алиса же явно была в бешенстве. Это было заметно по раздувающимся ноздрям девушки. «Ярослав!» «Ты помнишь мои слова о том, что я сделаю с теми, кого посчитаю предателем?» «Прекрасно». Блондинка кивнула и дала знак Райли, чтобы та взяла образцы крови. На этой ноте инцидент был исчерпан, по крайней мере на время. Арсений набрал меня тем же вечером. Не могу сказать, что разговор был на повышенных тонах, но некая напряженность все-таки чувствовалась. При этом меня не покидало ощущение, что в данный момент второго не особо интересовал этот разговор, и позвонил он исключительно для того, чтобы поставить меня на место. «Ярослав, чем объяснишь свой отказ сотрудничать?» «Тем, что вы предлагаете предоставить доступ к моему софту человеку, который работал на состав 18». «Каждая ее мысль полностью прослеживается Марфой», — немного раздраженно произнес он. «Тебе нечего опасаться». «А вам-то откуда это знать?» Сперва Райли удивила тем, что смогла пройти месяц проверок. Следом оказалось, что у них есть технологии невидимых флешек. Кто сказал, что у нее не преподнесено еще каких-нибудь сюрпризов? в т о р о е тяжело вздохнул. «Ярослав, вот ей-богу, сейчас вообще не до твоих вакедонов!» Райли Джонс полностью открыла сознание и с недавнего времени работает на тайную канцелярию. «Но мне нравится, что перед поездкой в Мали ты научился высказывать свое мнение». А то боюсь, что наши друзья довольно быстро бы тебя переманили. Арсений несколько секунд помолчал, после чего продолжил. Ладно, ч е р т с тобой. н а й д е м другого специалиста, чтобы снять данные с твоего софта. Он уже 12 лет трудится в имперских лабораториях и имеет кристально чистую репутацию. Такой вариант тебя устроит? Подозреваю, скажи я сейчас нет. Услышал бы от второго много чего нелицеприятного, причём на пустом месте. в е д основные мои опасения касались именно Райли, а тут она вроде как участвовать не будет. Так устроит. «Тогда на этой неделе закрой все хвосты и реши вопрос с продюсерским центром «Страйка». Ты же у нас еще и поешь?» «Еще и пою», — согласился я. «Ну вот и выберите новый формат работы, пока ты будешь за рубежом. Дальше. В субботу за тобой приедет испанец. Он будет отвечать за безопасную транспортировку». «Вот как раз утром залетите в тайную канцелярию, оттуда сразу на частный аэродром». А, «А безопасно такое по телефону говорить? Вдруг прослушка?» «Наши с тобой телефоны уже давно защищены». «А когда вы успели...» «Впрочем, ладно, не хочу этого знать. Что требуется от меня?» «Постарайся хотя бы неделю не влипать в неприятности, а с остальным мы разберемся». Арсений не стал слушать мой ответ и просто разорвал связь. «Я же улыбнулся. Кажется, мои приключения в Российской империи подходят к концу». «То есть уезжаешь?» Чуть ли не синхронно воскликнули к о с у м и с Истиславом. С ними получилось встретиться только в пятницу, за день до отъезда. С музыкантом можно было встретиться и раньше, но мне хотелось разом поговорить с обоими. «Вот так, уезжаю. В Малийскую империю на неопределённое время». Актриса откинулась на спинку стула и начала задумчиво накручивать локон. «Хотя, если подумать, мне без разницы. В Мали я тоже иногда бываю, да и с тобой мы видимся не так часто». «А вот насчет этого у нас тоже будет разговор, только чуть позже». Девушка цокнула языком и пожала плечами. «Получается, ты не будешь участвовать в предстоящем концерте», — подытожил Истислав. «А жаль, вышло бы отличное шоу». «Уверен, что вы отлично справитесь и без меня». «А что насчет текстов и музыки? С тобой останется связь, или ты вообще исчезнешь с радаров на неопределенное время?» «Насчет этого не беспокойся. Тексты буду присылать по возможности». и вздохнул с облегчением. «Ну, уже хлеб. А что насчет собственной карьеры? Ты продолжишь выступать или сконцентрируешься на военном деле?» «Не могу сказать точно», — честно ответил я. С одной стороны, неплохо было бы сконцентрироваться на одном направлении. С другой, отвлекаться и отдыхать от постоянного мордобоя тоже нужно. о н тот же испанец много времени тратит на алкоголь и женщин. Чем не увлечение? В этот момент официант принес нам чай с какими-то пряностями. Это Касуми с собой привезла и попросила заварить. Сказала, что с недавнего времени пьет только этот сорт. Истиславу же поставили бутылочку пива местного производства. К слову, одна из вещей, которая меня удивила в этом мире — это пиво. Точнее то, что марки Василия Островская и Балтика были тут мировым брендом, которые подавались чуть ли не в каждой стране мира. Кроме тех, где продажа алкоголя была запрещена. А таких здесь тоже хватало. «В общем, ладно, я тебя услышал», — произнес Ис после того, как сделал несколько глотков холодного напитка. «В принципе, контракт у нас заключен, и там менять ничего не надо». Единственное, ты же помнишь представителя Малийского лейбла? Как его Жан Эвре? Да, ты же не против, если мы начнем сотрудничество с ним? Так действительно удобнее. Да и я смогу выторговать неплохие преференции для своего агентства. Сотрудничество? То есть ты продашь только часть прав. На ближайший год мы будем работать 50 на 50. Ну а дальше посмотрим. Там вообще интересная схема получается. Все-все, достаточно. сказал я, подняв ладони вверх. «Меня мало интересуют организационные вопросы. Главное, чтобы деньги вовремя на счет падали». «А не боишься, что обману?» с улыбкой произнес Истислав. Я попытался изобразить как можно более грозный голос. «Человек, ты забываешь, что разговариваешь с будущим Абсолютом!» Музыкант издал смешок, после чего сделал еще несколько глотков. «Ладно, раз наш с тобой вопрос мы решили, то мне пора лететь!» Или, может, гульнём напоследок?» Я кивнул в сторону охранников, которые заняли несколько столиков неподалёку. «Боюсь, у меня по минутам всё расписано. Лучше навести меня в Мали, там оторвёмся». «Ха-ха, договорились!» Мы крепко пожали руки. «Так о чём ты хотел поговорить?» спросила Касуми после того, как Ис покинул кафе. «О нашем с тобой фиктивном романе». «Если речь пойдёт об аргентинской наследнице, то можешь не беспокоиться». Мне даже льстит тот факт, что меня ставят в ряд с красивейшей девушкой планеты. Так что я не против того, что у нас образовался небольшой треугольник». «Зато я против. к о с у м е без обид, но в этих отношениях больше нет смысла. Мы хотели пошуметь — мы пошумели. В продолжении не вижу никакого смысла. Мы и так не видимся совсем, поэтому в сети начали поговаривать, что им вешают лапшу на уши». Девушка отпила немного чая и кивнула. «А ты не думал, что у нас могло бы получиться что-то настоящее?» «Может, и могло», — пожал плечами я. «Не знаю. Но, поверь, рядом со мной стало намного опаснее. Не хочу, чтобы ты пострадала». «Поняла». «Так как у вас там делается? Мы должны хорошенько поругаться на глазах у нескольких случайных зевак». «Нет, расстанемся по-хорошему. Не беспокойся, Хира все организует». Я поднялся из-за стола, взял руку девушки и поцеловал ее. «Удачи тебе, Касуми». «Тебе тоже, Ярослав». Следующим утром я сидел дома и ждал испанца. х а н а к а с Минами на время переехали в резиденцию Панкратова, где в данный момент жил егерь. Они собирались еще несколько месяцев пробыть в Российской империи, чтобы закрыть сделку по продаже нашего кондитерского бизнеса. Но потом должны были прилететь в Мали. Вместе с Петром Петровичем, с которым тетя к этому моменту уже сыграет свадьбу. От мыслей отвлек стук в дверь. Спустя мгновение внутрь вошел испанец. Как ни странно, на этот раз без девушек. «Ну что, готов?» «Со всеми попрощался?» «Я же не навсегда улетаю. К тому же по-прежнему можем общаться по сети». «Да это я так спросил, для проформы. Подождем еще минут десять, и можно лететь». Малийцы совместно с Имперской службой безопасности устроили целую спецоперацию по моему отъезду. Около полутора часов назад из нашего дома выехал целый кортеж, охраняющий моего двойника. После этого множество агентов следили за любым малейшим движением по району, чтобы выяснить, ведется ли за мной слежка. Вот сейчас мы и ждали результатов этой проверки. Есть какие-нибудь результаты? Испанец облокотился на комод и взял горсть орешков из вазы. Да так, пару мелких агентов иностранных разведок, о которых знали и до этого. Так что либо они раскусили наш трюк, либо ты не так уж и нужен составу 18. В этот момент кто-то позвонил ему на телефон. Да? Точно. Тогда выдвигаемся. Он убрал трубку в карман и продолжил. Вроде всё чисто. Идём. За воротами нас ждал небольшой минивэн. «Серьезно? Мы полетим на этом? И никакого кортежа?» Испанец усмехнулся и открыл двери. «А мне нравятся компактные машины. А насчет охраны? Чем меньше людей з н а ю т о том, где ты находишься, тем лучше. Я и сам смогу тебя защитить». Через 10 минут мы подлетели к зданию тайной канцелярии. «На этот раз меня провели на тот же этаж, только в совсем другой, уже неохраняемый кабинет». Внутри ждал мужчина средних лет в белом халате, типичный такой ученый. «Добрый день, барон!» — поздоровался он и жестом предложил присесть. «Кладите руку на эту панель. Считывание данных займет пару минут, не больше». Тем временем испанец облокотился на стену, достал из кармана орешки и продолжил их щелкать. Как только положил руку на панель, вокруг нее тут же закрутилось несколько пылинок. «Закройте глаза!» — попросил ученый. Я выполнил просьбу и расслабился. А потом произошел... Взрыв!